Глава пятая. Битва за Идан. Катер лежал на дне расщелины, под грудой каменных обломков. Люди, сделавшие его, потрудились на славу. Несмотря на огромную высоту падения, корпус выдержал удар. Именно это и спасло находившихся внутри людей. В полутьме дежурных ламп аланцы и тосконцы постепенно приходили в себя. В воздухе ощущался характерный запах горелой проводки – В задней части машины искрил и дымил какой-то прибор. Основания трех кресел оказались вывернуты вместе с пластиковым полом. Попыталась встать и громко закричала девушка лет 22 в синей форме технической службы. Ее стопа посинела и ужасно распухла. Держась за нос, что-то бурчал профессор. На белой рубашке Стива землянин заметил характерные красные пятна. Темноволосый мужчина, крепко сжав зубы, держался за запястье руки. При столкновении с поверхностью травмы получили практически все пассажиры летательного аппарата. Отстегнув ремни безопасности, капитан побрел через салон к месту пожара. На лежащих на полу женщин он не обращал ни малейшего внимания. Сняв со стены огнетушитель, офицер направил струю на огонь. Вскоре пламя погасло. Илон бесцеремонно разбил поврежденный прибор. Оглядев людей, пилот спросил. «Все живы? Никто не погиб?» «Вроде бы нет», — откликнулась врач. «Хотя ушибов и переломов достаточно». «Это не самое страшное», — вымолвил капитан и зашагал в кабину. Олис посмотрел на часы. До выхода из кадры из гиперпространства еще 80 минут. «У насекомых достаточно времени для поисков». Вряд ли они бросят здесь столь ценный трофей. Наверняка попытаются поднять и исследовать. На стекло циферблата упала капля крови. К Русичу подошла русоволосая тосконка лет двадцати. — Вам опять не повезло, господин полковник? — произнесла девушка. — Ерунда, — улыбнулся Храбров. — Пустяковая царапина. Бывали раны и посерьезнее. — Не сомневаюсь, — сказала лейтенант. — И все же дайте я наложу повязку. Спорить не имело смысла. Лоб после удара о металлический выступ сильно болел. Наверняка есть шишка и рассечение. Землянин покорно откинул голову назад и закрыл глаза. Тасконка умело обработала повреждение. В ее действиях чувствовалась уверенность. Учили в Академии космофлота на совесть. С бинтами девушка управилась еще быстрее. Олис поблагодарил лейтенанта, встал с кресла и направился к пилоту. Илон без особого успеха пытался починить пульт управления. Приборы за панелью постоянно трещали, дымились, выбрасывали снопы и искр. Ругательства из усталанца сыпались, как из рога изобилия. Пару раз офицер ударил кулаком по кнопкам. «Капитан, сумейте оживить машину!» Понизив голос, поинтересовался Русич. «Шансов мало!» ответил пилот. Удар оказался чересчур сильным. Бортовой компьютер вышел из строя. Полный сбой программ. Разбиты системы навигации, вооружения, связи. Мы слепы, глухи и беззащитны. Отличная добыча для насекомых. А хорошие новости есть? Проговорил Храбров. Только одна. Иронично усмехнулся Илон. Экипаж до сих пор жив. Что с силовой установкой? Уточнил землянин. «Пока не знаю», — вымолвил офицер. «Датчики превратились в груду хлама. Судя по внутренней гравитации и напряжению в сети, кое-что уцелело. Но ведь надо наладить ручное управление, проверить стартовые двигатели и стабилизаторы. Работы много, а времени в обрез. Твари не оставят нас в покое». «Что верно, то верно», — согласился Олис. «Я, к сожалению, в данной области совершенно не разбираюсь». Сзади послышался крик. Мужчине, сидевшему рядом с Русичем, накладывали шину на сломанное запястье. Храбров обернулся. Его взгляд упал на женщин в синей униформе. Господи, как же он мог забыть? Удар головой определенно не прошел бесследно. Соображал землянин туговато. Подавшись вперед, Олесь громко произнес. «Девушки, нужна ваша помощь в ремонте катера. Сумеете разобраться?» «О чем речь?» сказала Аланка лет тридцати. «Я специалист по электрооборудованию. Лиза займется двигателями. От Блей, к сожалению, толку мало. У нее сломана нога». «Пустяки», — тотчас отреагировала сержант. «Перенесите меня в кабину, вскройте полики и стенки пульта». «А я посмотрю навигационное оборудование», — вставила лейтенант с ярким румянцем на щеках. Работа буквально закипела. В ней участвовали практически все. Вместе с медиками Русич выкручивал болты и оттаскивал в сторону тяжелые металлические секции. Храбров постоянно поглядывал на часы. С момента падения минуло уже 15 минут. Отсоединяя сгоревшие блоки и меняя проводку, женщины не особенно церемонились в выражениях. «Армия кого угодно приучит крепкому словцу. Стоило сделать скидку и на обстоятельства». В экстремальной ситуации люди отбрасывают прочь условности. Вскоре в салоне вспыхнуло нормальное освещение. Удивительно, но силовая установка практически не пострадала. Забрежил едва уловимый лучик надежды. Теперь предстояло восстановить управление машиной. Резерв запасных частей подходил к концу. Лежа на боку, девушки подсоединяли последние провода. Лица испачканы гарью. Волосы в грязи, на руках кровоточащие садины и царапины. Но кого сейчас волнуют подобные мелочи? Речь идет о жизни и смерти. Лейтенант выпрямилась, вытерла пот со лба, посмотрела на капитана. В глазах спокойствие и уверенность. Самообладанию женщины можно было позавидовать. Невольно вспомнилась Салан. Тот же тип характера. Всегда рассудительно и уравновешенно. Пробуй. Устало проговорила Аланка. Пилот нажал несколько кнопок и взялся за штурвал. Двигатель надрывно взвыл, корпус машины завибрировал. Сбрасывая камни и покачиваясь, гравитационный катер оторвался от поверхности. У девушек не осталось сил даже на радостный возглас. Они помогли подняться Блей и покинули кабину. Капитан вел летательный аппарат медленно, осторожно, Стараясь не делать крутых виражей, удерживать машину в горизонтальном положении, Илону удавалось с большим трудом. Катер слушался рулей довольно плохо, в центральном пульте зияли огромные дыры. Техники демонтировали разбитые и поврежденные приборы. Ориентироваться в пространстве офицер мог только визуально. Повернув голову к Колесю, пилот негромко спросил, «Какие будут приказания, господин полковник?» «Куда держим курс?» «Подальше от места боя», — вымолвил Русич. «Эскадра войдет в систему через 57 минут. Надо где-то спрятаться. Горги скоро начнут поиски». «Понятно», — вымолвил Аланец, направляя летательный аппарат в небольшое ответвление от расщелины. Машина двигалась на предельно малой высоте. Капитан опасался, что ручное управление откажет в самый неподходящий момент». «Еще одного падения катер точно не выдержит». Женщины в салоне тихо переговаривались. Теперь от них ничего не зависело. Храбров устроился позади пилота. Благодаря восстановленной навигационной аппаратуре Илону не пришлось включать внешний прожектор. Луч света сразу бы привлек внимание насекомых. Беглецы соблюдали строжайшие меры маскировки. Маленькая черная тень скользила по ущелью астероида. Трещина постепенно расширялась, и это не очень радовало офицеров. Шансы быть обнаруженными значительно возросли. Твари наверняка ведут наблюдение за космическим объектом. Где-то поблизости находятся и флайеры Лаваля. К сожалению, от радара остались лишь обломки пластика и стекла. Сильно рискуя, капитан летел вдоль отвесной каменной стены провала. «В мастерстве и профессионализме ему не откажешь». На одном из поворотов землянин заметил внизу странный предмет, Аланец на долю секунды опередил Олися. «Что там было?» — воскликнул пилот. «Какой-то металлический отблеск». «Я не разглядел», — честно признался Русич. «Но очень похоже на разбитую машину». Не дожидаясь команды, Илон развернул катер и сбросил скорость. Храбров не ошибся. На дне расщелины лежали останки десантного бота. Горги обнаружили и сбили летательный аппарат. Он не обладал хорошей маневренностью и оказался легкой добычей для врагов. При ударе о выступ машина раскололась надвое. Люди погибли мгновенно. Несколько посиневших трупов валялись рядом с кусками обшивки. Катер завис над местом трагедии. Женщины тотчас прильнули к бронестеклу кабины какой ужас всхлипнула одна из девушек страшная смерть смерть всегда уродливая и отвратительна», — заметила тридцатилетняя аланка на боте находились девчонки из службы обеспечения утирая слезы сказала сержант у каждого своя судьба тяжело вздохнул землянин крестясь упокой господи их души набрав высоту капитан направил машину в очередное ответвление Провал был достаточно узким и часто петлял. Идеальный вариант для беглецов. Вскоре катер нырнул в темный боковой грот. Двигатели смолкли, в салоне воцарилась тишина. Лучшего убежища не придумаешь. Храбров посмотрел на часы. Сорок минут. Русич по опыту знал, что теперь время будет тянуться необычайно медленно. Главное сейчас терпение и выдержка. Нервное напряжение достигло предела. Маклин недовольно бурчал. Девушки, наоборот, примолкли. Капитан ритмично стучал пальцами по штурвалу. То и дело Илон поглядывал на полковника. Когда же он даст приказ на вылет? Четверть часа назад корабли Союза вышли из гиперпространства. Но спешить не стоило. Пусть противник отступит подальше от астероида. Риск в данной ситуации неуместен. Без радара и средств связи... «Маленькому катеру легко затеряться в бескрайней бездне космоса, да и Даны еще слишком далеко». «Пора», — произнес землянин, — «да поможет нам Бог». Машина вылетела из укрытия и резко взмыла вверх. Скорость сразу возросла. Необходимо преодолеть притяжение гигантской каменной глыбы и уйти от возможной погони. Скрываться больше не имело смысла. Пассажиры с тревогой смотрели в боковые иллюминаторы, пытаясь обнаружить флайеры противника. Насекомых поблизости не оказалось, катер двигался по прямой линии. Если крейсера эскадры рядом, они обязательно найдут спасшихся с флагмана людей. Спустя десять минут девушка из технического отдела испуганно закричала. «Слева четыре точки, идут на перехват!» Сердца пассажиров взволнованно застучали. Четверками, как правило, атакуют горги. Секунды превратились в вечность. Колени дрожат, кулаки крепко сжаты, глаза слезятся. «Разделились на пары!» — радостно воскликнула сержант. Теперь разглядеть очертания боевых машин уже не составляло труда. Характерный силуэт корпуса, подкрылок и кабины пилота. Флайеры звездного флота «Союза». «Наши!» Зарыдала тосконка и бессильно опустилась на колени. Успокаивать ее никто не собирался. Эмоциональное состояние остальных женщин было ничуть не лучше. Бедняжки находились на грани общей истерии. Впрочем, мужчинам тоже свойственно проявление слабости. Профессор достал из кармана платок и трясущимися руками поднес его к лицу. Сохраняли спокойствие только Олис, Илон, Иоланка — специалист по электрооборудованию. Лейтенант с равнодушным видом чистила испачканную на груди форму. Возбуждение подруг ее совершенно не тронуло. Между тем флайеры взяли катер в квадрат и слегка изменили курс. На горизонте показались тяжелые суда эскадры. Замедлив ход, корабли ждали, когда летательный аппарат их догонит. Храбров внимательно всматривался в название крейсеров. Урс на классар!» После некоторых раздумий скомандовал Русич. Внешние ворота судна тотчас открылись. Покачиваясь, машина медленно вплыла в шлюзовой отсек корабля. В гроте катер садился прямо на днище. Сейчас капитан попытался выпустить стойки. Вышла только одна опора. И, как назло, она уже не убиралась. Офицер отчаянно ругался, бил по кнопкам, но ничего не помогало. Аппарат накренился и со страшным грохотом рухнул на бок. Олис в очередной раз врезался головой в металлическую стену. Послышались стоны и вопли из салона. «Добро пожаловать домой», — вымолвил пилот. «Извините за неудачное приземление». Разумеется, ни нижний люк, ни выдвижная лестница не функционировали. Чтобы извлечь людей из поврежденной машины, техники разрезали лобовое бронестекло. Первым из катера выбрался капитан. Сразу за ним последовал Храбров. Увидев командующего, аланцы и тосконцы вытянулись в струну. Русич махнул рукой и сказал. «Вольно! Внутри много раненых. Окажите им помощь!» Повторять распоряжение дважды не потребовалось. В отсеке уже появилась группа врачей. Олис обернулся и взглянул на катер. «Зрелище не для слабонервных». В корпусе многочисленные вмятины, лазерные пушки погнуты, в задней части две огромные дыры. Удивительно, как удалось избежать разгерметизации. Землянин искал глазами пилота. Найти офицера в такой суматохе было непросто. Вокруг бегали десятки мужчин и женщин. Илон стоял возле люка и ласково гладил израненную машину. Храбров приблизился к аланцу и с теплотой в голосе проговорил. «Отличная работа, капитан. Вы спасли нам жизнь. Благодарю». «Я сделал, что мог», — произнес пилот. «Жалко катер. Ему больше не бороздить космические просторы». По щекам офицера текли слезы. Он относился к своему летательному аппарату как к живому существу. Сейчас Илон прощался с верной машиной. Вряд ли катер подлежал ремонту. Слишком серьезные повреждения». «В лучшем случае выставят в музее, а в худшем переплавят». «Извините, не сдержался». Аланец низко опустил голову. «Все нормально», — улыбнулся Русич. «Вам дадут новую, самую современную машину». Капитан тяжело вздохнул. Олесь хлопнул офицера по плечу и направился к выходу из шлюзового отсека. Словно из-под земли перед землянином появилась врач». «Господин полковник, у вас по лицу течет кровь!» — вымолвила женщина. «Ничего страшного!» — не замедляя шаг, отреагировал Храбров. «Я обязана сменить повязку?» — требовательно сказала медик. «Простите, не сейчас!» — проговорил Русич. «У меня мало времени!» Олесь вышел в коридор. Возле лифта, словно статуя, застыл десантник. Защитный шлем, бронежилет, в руках лазерный карабин. «Землянину стало не по себе». «О чем думает солдат? О том, что начальник экспедиции струсил, бросил флагманский корабль и сбежал на катере сгибнущего лаваля? Авторитет Храброва безнадежно подорван. Карс спас жизнь другу, но похоронил его честное имя. Вряд ли кто-то будет слушать оправдание Русича». Олис стремительно поднялся по лестнице на четвертую палубу и двинулся к рубке управления. Охранники поспешно отступили в сторону. «Господа офицеры!» — раздался громкий возглас командира крейсера. «Все аланцы, тосконцы и маорцы вскочили со своих мест». Землянин на мгновение остановился и посмотрел на космолетчиков. В их глазах не было ни осуждения, ни презрения. Многие даже улыбались. Признаться честно, Храбров несколько растерялся. Он не ожидал, что его встретят так тепло». «Военные люди жесткие и прямолинейные, а офицеры Звездного флота особенно, молодушие и слабости здесь не прощают». Русич начал неторопливо спускаться по лестнице. Деквилл сразу шагнул ему навстречу. «Рады вас приветствовать на борту Классара!» лихо козырнул полковник. «Благодарю», — произнес Олесь, обмениваясь саланцем рукопожатием. Определенная неуверенность в действиях землянина все же ощущалась. Нет ли ядовитого уничижительного сарказма в поведении экипажа судна? Как неплохой психолог, командир корабля догадался о сомнениях руководителя экспедиции. «Господин полковник», — вымолвил Деквилл, — «мы считаем, что начальник внутренней охраны поступил правильно. Метод не очень удачный. Однако вряд ли стоит осуждать Карса. Майор выполнил свой долг». Поступки мутанта есть разумная целесообразность. Интересы человечества гораздо выше личных амбиций. Добровольно вы бы никогда не покинули Лаваль. «А вы?» Понизив голос, спросил Храбров. «По должностным обязанностям я ухожу с крейсера последним», ответил Аланец. «Да и не обо мне речь. Гибель командующего отрицательно сказывается на моральном духе солдат. Карс прекрасно это понимал». «Решение рискованное, но вполне оправданное». «Об инциденте на флагмане знают на всех судах эскадры», — уточнил Русич. «Само собой», — кивнул головой полковник. «Мы вышли из гиперпространства на 20 минут раньше установленного срока и сразу направились к месту последнего боя Лаваля. Надеялись найти спасательные капсулы. Увы, возле астероида летают лишь обломки кораблей». Вскоре наблюдатели заметили приближающиеся флайеры. По приказу Нейлона они не участвовали в сражении. «В таком состоянии я пилотов никогда не видел. Угрюмые, молчаливые, злые. От былой веселости и бесшабашности не осталось и следа. Парни рвутся в драку, жаждут отомстить горгам за друзей. Офицеры чувствуют себя трусами и предателями, хотя ни в чем не виноваты». Законы войны суровы и несправедливы. Им представится возможность поквитаться с мерзкими тварями. Сжав кулаки, проговорил Олесь. О поступке начальника внутренней охраны пилотом сообщил Нейлон, продолжил командир Классара. Вил не хотел, чтобы вы попали в неловкое положение. Потерять авторитет на флоте равносильно самоубийству. Кроме того, он беспокоился о судьбе гравитационного катера, «Уйти от погони подобной машине непросто. Летательные аппараты насекомых гораздо быстрее и маневреннее. Наши поиски ни к чему не привели. Если честно, мы не очень рассчитывали на успех. Иначе, как чудом, появление катера не назовешь. В первое мгновение я не поверил собственным глазам. Но хорошо то, что хорошо кончается. Глядишь, и десантный бот где-нибудь вынырнет». «Нет», — с горечью вымолвил землянин. «Горги его сбили. Останки машины лежат на дне глубокой расщелины. Больше словаля «Никто не спасся». «Вечная память погибшим», — тихо сказал Деквилл. «Честь дороже жизни». В рубке управления воцарилась тишина. Офицеры молчаливо вспоминали товарищей, служивших на флагмане. Такова судьба большинства космопилотов. Даже похоронить нечего». На монументе героям выгравирует очередной скорбный список. И вряд ли он будет последним. Храбров почувствовал слабость в ногах. Голова закружилась, люди и предметы начали расплываться в глазах. Русич явно переоценил свое состояние. На всякий случай Олюс оперся о поручни командирского мостика. Аланец тотчас поддержал начальника экспедиции под локоть. По левой щеке землянина текла тонкая струйка крови. «Врача немедленно в рубку!» — закричал полковник. «К черту!» — выругался Храбров. «Принесите мне стул и доложите ситуацию!» Спорить с Русичем Деквил не посмел. Командир крейсера был наслышан об упрямстве землянина. Как настоящий наемник, Олесь покидал поле боя либо раненым, либо убитым. Прирожденный воин, не знающий страха и упрека. «Эльдер и Баскет благополучно покинули систему», — произнес Аланец. «Они предупредили нас о засаде и преследователях. По всей видимости, построение судов в две колонны не позволило врагу правильно оценить численность кадры. Четверки горгов действовали чересчур нагло. Твари не сомневались в победе, за что и поплатились. Лобовая атака привела к уничтожению трех кораблей». К сожалению, на разворот потребовалось много времени. Крейсера противника рассеялись. Резко снизив скорость, насекомые ушли из гиперпространства. Догонять их мы не стали. Горги собирают силы возле Эдана. «Отлично», — похвалил Храбров, садясь на мягкий стул с высокой спинкой. «Враг попытается удержать планету до подхода подкрепления. Медлить нельзя. Сколько у тварей судов?» «Точно сказать трудно», – пожал плечами полковник. «Наблюдатели обнаружили еще одну четверку крейсеров, плюс трофейные корабли волкаалцев. По примерным подсчетам около 20 целей. Но не исключено, что часть судов спрятана за Эданом». «Риск в данном случае оправдан», – заметил Русич. «Каковы наши потери?» «У Келвита разбиты головные боевые рубки и поврежден двигатель. Самое тяжелое положение на стаке – — проговорил Деквилл. «Многочисленные пробоины, нарушена система гравитации, полностью уничтожены верхние надстройки. Погибло 11 человек». «Понятно», — задумчиво сказал Олис. «Слушайте мой приказ. Я объявляю классар флагманом. Лазан и Браст немедленно возвращаются в гиперпространство. Им предстоит облететь систему и при обнаружении флота противника предупредить эскадру об опасности». «Келвилл и Стайк остаются возле астероида и занимаются ремонтом. Всех десантников перевести на поврежденные корабли». «Но ведь это почти полторы тысячи человек», — вырвалось у Аланца. «Я знаю», — спокойно отреагировал Храбров. «В космическом бою толку от солдат нет. Так какой смысл понапрасну рисковать людьми? Они понадобятся при наземной операции. Вы собираетесь высаживаться на планету?» изумленно спросил командир судна. — Почему бы нет? — вымолвил Русич. — Вряд ли насекомые успели закрепиться на материках. Прежде всего, горги контролируют воздушное пространство. Мы уничтожим вражеские базы и лишим тварей стратегического преимущества. Остальное сделают сами данцы. А если голубокожие существа на стороне противника? — возразил полковник. — Сомневаюсь, — произнес Солис. «Волкалцы слишком горды и высокомерны. Отдельные предатели не в счет. Уверен, на планете нас ждет поддержка союзников». «Будем надеяться», — едва слышно проговорил Деквилл. «Иначе трибунала не избежать». «Смелость города берет», — усмехнулся землянин. «Эскадра выступает ровно через час. Поторопите, пехотинцев. Для внутренней охраны достаточно десяти человек». В рубку вошла женщина-врач. Судя по синеватому оттенку кожи и светлым волосам, она родилась и выросла в подземной тосконе. Медик бесцеремонно приподняла голову храброво за подбородок, посмотрела на его разбитое лицо и с сочувствием в голосе сказала, «Вид у вас далеко не блестящий. Синяки, ссадины, порезы. Наверняка есть легкое сотрясение мозга. Потерпите, сейчас поменяю повязку». «Ничего не поделаешь», — вымолвил Русич. «Рука у Карса тяжелая. Властелин не раз ударом кулака убивал противника. Силой мутанта бог не обидел. При желании майор может...» Олесь осекся на полуслове «Господи, ведь Карса уже нет в живых. Преданный телохранитель и друг навсегда исчез в яркой вспышке двух взорвавшихся крейсеров. Еще одна невосполнимая потеря». А пожертвовал собой ради товарища, а ведь у властелина был шанс улететь с Ловаля, Не захотел. Он поступил как мужчина, как воин. Сердце сжалось от боли и тоски. В душе нарастал гнев. На тосконе покоятся останки Дойла, Воржихи, Олана, Мэллоун, Стюарта. На Алане похоронены Салан и Беллаун. Сгорели в звездных кораблях Декриньян и Карс. Кто следующий? Смерть буквально шагает по пятам землянина. Ее коса уже зависла над Храбровым. Неужели спасения нет? Русич сдаваться не собирался. Драться надо до конца. Вестник прав, хотя бы не за себя, а за жену, сына, человечество. Мерзкие твари должны умереть. Никакой жалости. Идет большая игра. Любая пешка может стать главной фигурой. Врач работала быстро и умело. Тщательно обработав раны, женщина снова забинтовала землянину голову. В ее пластиковом пакете лежала груда окровавленных повязок. «Господин полковник, вам необходим отдых?» — произнесла тасконка. «Несколько часов сна, плотный калорийный обед, и былые силы сразу вернутся. В противном случае...» «Искренне сожалею, доктор», — улыбнулся храбров. «На войне некогда думать о здоровье. Вкалите мне стимулятор. Я обязан продержаться как минимум сутки». «Это очень большой риск», — заметила врач. «Сердце не железное. В таком состоянии легко сделать передозировку». «Ерунда». Русич оголил левую руку. «Мой организм справится». Женщине ничего не оставалось, как выполнить просьбу Олися. Распоряжения начальника экспедиции являются законом для подчиненных. Действие препарата началось незамедлительно. Землянин ощутил в теле необычайную бодрость, свежесть, разум прояснился. — Учтите, второго укола не будет ни при каких обстоятельствах, — проговорила Тосконка. — Я не убийца. — Обещайте, что немедленно отправитесь в кают-компанию и поедите. — Непременно, — солгал Храбров как только ситуация прояснится.